Солнце только взошло, а в шатре, где собралось чуть более десятка странников, уже было душно от испарений пота, смешанного с запахом костра, оставшегося на бронекостюмах с вечера. Оль держался поближе к стене, скрываясь за спинами других странников и стараясь не привлекать к себе внимания. Не то чтобы он был слишком скромен или застенчив, но, будучи новичком на таких собраниях, не считал нужным высовываться, пока не станет ясно, о чем пойдет речь. Однако побыть незаметным молчаливым слушателем ему так и не дали. Стоило всем обменяться формальными приветствиями и пожелать друг другу доброго утра, как Ашсул Келгани сказал. «Сегодня к нам присоединился новый собрат. Его команда только вчера прибыла в лагерь. Я уверен, ему есть о чем рассказать». Все взгляды повернулись к Кольту, который в свою очередь вопросительно уставился на Келгани. Ашсул пояснил. «Расскажи о своем пути». «Какое расстояние прошла твоя команда? Что вы видели по дороге?» «Но для начала представься. Кэал Каольт, командир капсулы ас — сказал он, приложив ладонь к сердцу, и начал свою историю. Не будучи от природы хорошим рассказчиком, Ольт иногда сбивался, перескакивал от одного к другому и путался в хронологии. Но от него и не ждали захватывающего сюжета и раскрытия характеров. Главную информацию он донес — Количество встреченных землян, степень их вооружения, приблизительное месторасположение подземного города и другие важные мелочи. Слушающие понимающие кивали. Их истории были во многом похожи на эту. В целом же, на многие сотни километров на северо-восток нет ничего, кроме раскаленного песка камней до редкого кустарника. Закончил свой рассказ соль и вытер вспотевший лоб. Никаких вопросов или обсуждений не последовало, поэтому Келга не откашлялся и снова взял слово. Ольт, спасибо за твой рассказ. А теперь мы перейдем к основной теме нашего собрания. Итак, наши отряды уже обследовали окрестные фермы и маленькие поселения на два дня пути вокруг. Не сказать, чтобы мы добыли там много полезных трофеев, но собрать кое-что нам все же удалось. Теперь пришло время основательно изучить крупный город, который находится в сотне километров к западу. Думаю, там найдется достаточно жратвы и оружия. Как раз то, что нам нужно. Записи, сделанные еще на борту, указывают, что этот городишко попал под обнуление. Следовательно, нас там вряд ли встретят многочисленные вооруженные отряды дикарей. Но перестраховаться перед рейдами все же стоит. Поэтому сегодня мы отправляем разведывательный отряд. По моим сведениям, вы должны хорошо справиться с этой задачей. А именно, найти склады продовольствия, осмотреть город на предмет оружия и техники. Берите, что сможете, но слишком не увлекайтесь. Ваша главная задача – узнать информацию и передать ее в штаб. Если наткнетесь на дикарей, старайтесь уйти незамеченными. Мне нужны живые бойцы, а не мертвые герои». не внимательно посмотрел в глаза каждому и, удостоверившись, что его поняли правильно, продолжил. Командиром разведотряда назначается Фирулан. После собрания ты получишь у коменданта карту местности. Что касается остальных, то вы должны подчиняться его приказам согласно военному кодексу. Если кому-то вздумается пререкаться с командиром, ему предстоит иметь дело со мной. И я не посмотрю, какое у вас звание и какой боевой опыт. Я понятно излагаю?» Говоря всё это, Келго не произносил слова так чётко и так мастерски менял интонации в нужных местах, что казалось будто он мечет дротики. И каждый из них попадает в цель. Только сейчас Ольд понял, насколько обманчива внешность Ашсула. В эти минуты никого бы не ввергли в сомнения ни его низкий рост, ни добрые глаза. Также Ольд отметил, что на время совещания Кэлгани оставил свою привычку разговаривать уменьшительно ласкательными, придавая своим словам шутливый смысл. Здесь никто шутить не собирался. И относиться к этому надлежало со всей серьезностью. Остальные трое представителей командования, которых Хольта различил с помощью нашивок на бронекостюмах, уважительно смотрели на говорящего и не смели его перебивать. Поскольку никаких возражений или вопросов не последовало, Калга не сказал. «Ну раз всё всем понятно, то мне осталось только добавить, что из лагеря выступаем через два часа, чтобы добраться до города аккурат к заходу солнца. Пока проверьте амуницию, позавтракайте и на всякий случай попрощайтесь с друзьями, если таковые у вас имеются. Всё, можете быть свободны. Он кивком попрощался с собравшимися и склонился над добытой в одном из походов картой, точной копией, той, которую разведывательный отряд должен был получить у коменданта. Ольт направился было к выходу, но стоящий рядом Камаштли мягко взял его за локоть и шепнул «Не спеши». И действительно. Не успел Ольт даже удивиться тому, что его остановили, как слово взял второй Ашсул все это время стоявший в стороне. Все это время он выглядел отрешенным, глубоко погруженным в свои мысли. Но ну, теперь он будто вышел из транса по щелчку гипнотизера и заговорил бойко и страстно. Вы должны понимать, что мы оказались в непростой ситуации. Крушение корабля лишило нас не только семей и привычного хода жизни, оно лишило нас выбора. Все, что мы можем,. Это с максимальной долей отдачи делать то, что должны делать, не надеясь на помощь магистрата и не рассчитывая на чью-либо похвалу. Отдавайтесь каждому заданию так, будто это самое главное дело вашей жизни. Только так мы сможем очистить эту планету от грязи, которую веками создавали тут дикари, и стать хозяевами обновленного чистого дома. Обязательная напутственная речь Кенбакаба. Шепнул Ольту у сосед и подмигнул. Ни одно собрание без них не обходится. «Кинбакап? Странное имя». «Да, поговаривают, его родители были чудаками. Он родился на какой-то захудалой колониальной планете на другом краю галактики. Его родители не добились больших высот в военном деле и мечтали, чтобы хотя бы их сын был особенным. И начали, надо полагать, с имени. Откуда тебе всё известно? Я ведь разведчик?» Довольно усмехнулся собеседник, явно гордясь собой. Соседи зашикали на них, поскольку Кенбокап все еще продолжал свою речь, придумывая все новые уничижительные эпитеты для дикарей и все более яркие сравнения для описаний по бедной поступе странников по планете Земля. Поэтому Ольд заговорил еще тише. «Я думал, вдохновенные речи – из чилианцев У них всех есть маленькие слабости. Я, например, люблю купаться в реке Галышом. Кинбакап любит пытки и пафосные речи. Каждому свое». «Каждому своё», – задумчиво повторил Ольд и поймал себя на мысли, что привык судить об башчелианцах, в основном исходя из полушутливых, полупрезрительных рассказов, которыми они обменивались с другими воинами, сидя у костра. Теперь, подумал он, ему предстоит поближе познакомиться с представителями всех каст. Может быть, намного ближе, чем когда он либо мог себе представить. И уж точно ближе, чем ему хотелось бы. Тем временем Кенбака прервался, и не воспользовался повисшей паузой. «Я думаю, бойцам все же следует немного отдохнуть перед выходом. Да и позавтракать пора бы. И вот еще что. Фирулан, задержись на минутку. Нам нужно обсудить маршрут». Собеседник Кольта толкнул его локтем в бок и подмигнул. «Мой выход». «Так ты и есть, Фирулан?» «Да». «Так что с этой минуты ты мне подчиняешься» сказал он и, заметив смятение Ольта, хохотнул. «Да не бойся ты, я добрый, гонять по мелочи не буду». Ферулан подошел к столу, где Келгани уже прочерчивал маршрут. Остальные странники заторопились к выходу, стремясь побыстрее покинуть душное помещение. Ольт не торопился к ним присоединяться. Когда в шатре не осталось никого, кроме Ашсулов и Ферулана, он вежливо кашлянул, обозначая свое присутствие. «Прошу прощения». Но мне необходимо поговорить с вами по одному деликатному делу. Это не займет много времени». «Что произошло?» – спросил не оторвавшись от своих расчетов. Кинбокап кивнул, выражая свою готовность, выслушать. «Тут такое дело…» И Ольд вкратце рассказал о том, что произошло в подземном городе и как Ной попал в плен, ослушавшись приказа командира. Таким образом, действия Ноя можно расценивать как дезертирство и беспричинное подвергание опасности всей команды. Пока он был болен, я не хотел предпринимать никаких действий. Но теперь он почти поправился и, согласно военному кодексу, его требуется отправить по трибунал. «Хорошо, что ты доложил об этом», — сказал Келгани. «Ситуация, конечно, щекотливая. С одной стороны, парень не так пострадал и, вероятно, получил хороший урок. Но, с другой стороны, военный кодекс обязывает нас принять меры. Я думаю, лучше всего будет отложить решение хотя бы до того времени, когда ваш отряд вернется из разведки. Тогда мы сможем встретиться на этом месте и выслушать все стороны». «Я не согласен», — сказал Кинбакап, скрестив руки на груди. «Такие вещи нельзя пускать на самотек. Этим мы буквально поощряем дезертирство и неподчинение». Неизвестно, скольким этот сопляк уже успел рассказать о своём героическом подвиге. «Не думаю, что он стал бы трепаться. Не слишком-то большим героем он вышел из этой пещеры», – сказал Ольт. «Во-первых, я не люблю, когда меня перебивают. Холодно заметил Кинбакап. А во-вторых, как бы там ни было, я настаиваю, что эту ситуацию необходимо решить немедленно. И более того, сделать это нужно публично, на поляне, чтобы всем стало понятно, что мы тут не шутки шутить собрались. «Мне кажется, сейчас куда важнее отправить разведотряд», – заметил Келгани. «А всякие мелочи можно и отложить». «Мелочи? Ты считаешь, что неподчинение командованию – это мелочи?» «Я уверен, что если мы немедленно не пресечем такие действия, то к моменту возвращения разведотряда в лагере уже будут десятки таких, как этот Ноэ. Не случится ничего страшного, если отряд немного задержится». Этот городишко стоял там несколько сотен лет. Постоит и еще одинек. В любом случае, чтобы принять решение, мы должны выслушать мнение очета. «Ты всерьез полагаешь, что нам это необходимо?» – усмехнулся Келга не вздохнул. Он и сам прекрасно знал, что Уочит примет сторону сильнейшего. А в данной ситуации сильнее был, безусловно, Кинбокап. Келгани хорошо справлялся с командованием на поле боя и с планированием военных операций, но в ведении абстрактных дискуссий он всегда пасовал. И нечего было даже думать о том, чтобы победить Кинбакаба в полемике. Что же касается Очита, то для всех было загадкой, как он дослужился до Ашсула, учитывая, что даже участию в совещании он предпочел здоровый сон и сытный завтрак. Формально его мнение имело вес, но на практике ждать от него каких-то важных решений не приходилось. В последней надежде Келгани взглянул на Тейта, который с самого утра не проронил ни слова. «Тейт, а ты что скажешь?» «Скажу, что вы оба по-своему правы». «Киничийцы, вечно вы пытаетесь усидеть на двух стульях». Фыркнул Келгани, но тут же осекся, прекрасно понимая, что не стоит наживать себе врага в лице зрящего. «Ну что ж, значит решено», — подытожил Кинбакап. «Суд над Ноэ состоится сегодня после завтрака на поляне». Калга не побледнел от досады и раздражения, но вслух сказал. «Как считаешь нужным? На этот раз пусть будет по-твоему». «Ну ладно, если мы всё решили, прошу нас Феруланом оставить на время». Ольд поблагодарил командование за уделённое внимание и удалился. Пиная мелкие камешки, он брёл к своей палатке, и на сердце у него было тяжело. Ольд знал, что поступил правильно, а правильные решения всегда приносили ему облегчение» особенно после долгих и мучительных раздумий. Но не в этот раз. Ольт казалось, что выдав Ноя, он стал предателем. И от этого чувства невозможно было спрятаться за военным кодексом и списками правил. Тем более, что Ноя был не единственный, кто не подчинился. Но успокаивал себя Ольт. Именно действия Ноя привели к возникновению наиболее опасной ситуации. Именно Ноэ поставил под сомнение авторитет Ольта и подбивал команду к бунту. Однако это не успокаивало. Оставалось только убеждать себя в том, что чувство сожаления – худшее, что может изобрести сознание, и не стоит этому чувству поддаваться. Вскоре в поле зрения Ольта показались палатки с маркировкой АС-86. Его команда уже проснулась, и каждый занимался своими делами в ожидании завтрака. Тай делал зарядку, Сау проверял, в порядке ли бронекостюм. Зали сидела на земле, пристально вглядываясь в траву и время от времени занося что-то в тактический компьютер. Видимо, наблюдала за насекомыми. Из палатки, потягиваясь, вышел Ноя. Выглядел он все еще неважно. На повязке, прикрывающей глаз, расплылось алое пятно из-за открывшегося ночью кровотечения. Левой рукой он все еще старался не двигать, чтобы случайно не задеть рану. Но при всем при этом... Выглядел достаточно бодрым и даже улыбался. Он пожелал всем доброго утра и, увидев приближающегося Ольта, приветственно вскинул руку. Тот скомкано ответил на приветствие, но поспешил опустить глаза, смутно опасаясь, что взгляд может выдать его мысли. Конечно, Ноя в любом случае узнает о донесении командира, но больше всего Ольт боялся не этого. Он боялся, что Ноя увидит, как Ольту стыдно за свой поступок. Подойдя ближе к своим палаткам, он жестом подозвал Сау. «Как себя чувствует Ноэ?» – спросил Ольт как можно тише, чтобы его не услышали остальные. «Почему бы тебе самому не спросить?» «Мне интересно твое мнение как врача. Насколько он поправился?» «Ну, не считая того, что глаз все еще беспокоит его, можно считать, что он практически в порядке». «Конечно, о полном выздоровлении пока речи не идет, но...» «Хорошо, это все, что я хотел узнать». Оборвал его Ольт. «Эй, вы идёте завтракать?» – крикнула Зали, оторвавшись от рассматривания насекомых. «Все уже пошли». Ольта осмотрелся и понял, что вокруг действительно стало пусто. Только вдали виднели спины странников, идущих по направлению главной поляне. Не получив ответа, Зали поднялась с земли и, отряхнув бронекостюм, поспешила за остальными. Ольт не был голоден. Сейчас ему казалось, что аппетит его покинул навсегда. Но также он знал что это всего лишь нервы, и когда они улягутся, чувство голода вернется стоглавым чудищем. И случится это в самый неподходящий момент, когда вокруг на километры не будет ничего съестного. Поэтому он поплелся к поляне, стараясь думать о питательном завтраке, а не о том, что Ное предстоит предстать перед публичным судом из-за его донесения. В это утро на поляне, казалось, было еще больше народу, чем вчера за ужином. Ольт оглядывался по сторонам, выискивая Шсулов. Наконец он увидел Калгани и Кенбакаба сидящими у одного из костров. Те выглядели абсолютно спокойно. но ну, это ничуть не успокоило Ольта. Напряженное ожидание замерло где-то в глубине его нутра, как сжатая пружина. Но минута проходила за минутой, и ничего не происходило. Вскоре прозвучал сигнал, ознаменовавший начало завтрака. На поляне царила легкая оживленная атмосфера. Даже члены разведотряда, которому вот-вот предстояло отправиться в дорогу, обменивались шутками, смеялись и в целом выглядели расслабленно. Ольт выстоял в очереди, получил свою порцию еды и механически расправился с ней, даже не почувствовав вкуса. Завтрак уже подходил к концу. Костры погасли, все получили свою порцию пищи и теперь поглощали ее кто в одиночку, а кто в кругу приятелей. Никто не спешил покидать поляну, поскольку все, как и обычно, надеялись, что на этот раз еды окажется больше необходимого минимума, и кому-то удастся получить добавку. Без энтузиазма дожевывая остывающую баранину, Ольт пристально следил за ажсулами, но те, казалось, были полностью поглощены завтраком и не думали ни о чем постороннем. Ольт уже начал надеяться, что ашсулы еще раз все обсудили и отказались от идеи публичного суда или хотя бы решили перенести его на более удобный момент. Но тут Кинбакап встал с земли. «Я прошу вас ненадолго задержаться после завтрака. Надеюсь, это не займет много времени», — сказал Кинбакап, и Оль с удивлением заметил, что все взгляды немедленно обернулись в сторону Ашсула, и все разговоры стихли. Кинбокап откашлялся и начал свою речь. «Сегодня нам предстоит разобраться с одним не очень приятным делом». «И я считаю, что все мы должны стать этому свидетелями». Кенбака подал знак, и трое крепких камаштли, сидевших подле него, встали и направились через поляну к Ноэ. «Значит, он все заранее подготовил, предупредил своих людей и все это время сидел, как ни в чем не бывало, выглядел непринужденно и будто бы даже пребывал в приподнятом настроении. Вот это выдержка!» – подумал Ольт. Или же то, что выглядело как веселость, на самом деле было радостным предвкушением? Ольт перевел взгляд на Келгани. Тот так и продолжал сидеть на земле, доедая свою порцию баранины. По виду Келгани невозможно было определить, как он относится к происходящему. Но очевидно было, что он не собирается принимать в этом никакого участия. Вокруг начало ощущаться возрастающее напряжение. Со всех сторон послышался тревожный шепот, в котором преобладали вопросительные интонации. Никто из присутствующих не знал, что должно произойти, но эти трое из личной охраны Кинбакаба не внушали никакого оптимизма. Сотни пар глаз следили за тем, как охранники пересекают поляну, ожидая, что будет дальше. Троица остановилась у потухшего костра, возле которого сидел Ноэ. Один из них сказал сухо, «Вставай». Ольт не видел глаз Ноя, но был уверен в том, что он непонимающе уставился на охранников. «Вставай», — повторил охранник, будто сами эти слова должны были все объяснить. Ноя повиновался и, вытерев жирные руки от траву поднялся. Двое охранников встали по бокам от него и третий подтолкнул в спину. «Теперь иди». Ноя шел через поляну, оглядываясь по сторонам. Наконец, он увидел в толпе незнакомых лиц своего командира и взглянул на него, еще ответа и помощи. Ольд отвел глаза. Он представлял себя на месте Ноя. Вот его ведут через поле под пристальными взглядами, в которых читается осуждение, страх и одновременно облегчение, что это не они попали в беду. Его грубо подталкивают в спину, поддерживают за руки, будто он вот-вот собирается дать дёру как последний трус. Какое это должно быть унижение. Наконец, этот путь, в котором каждый шаг приходилось делать, преодолевая себя, был закончен. Растерянный и сметенный пленник предстал перед Кинбакабом. Ольт заметил, что Ноя на несколько сантиметров выше Ашсула и значительно шире его в плечах. Даже в окровавленной повязке на глазу этот молодой пехотинец выглядел значительно и смотрел на командующего сверху вниз. На колени. Холодно сказал Кенбакап. Один из охранников пнул Ноя в ногу, и тот, пошатнувшись, упал на одно колено. Перед глазами Ольта заклубилась сялая пелена. Он задыхался от возмущения. Никогда, даже во время самых страшных битв и самых жестоких трибуналов, странники не ставили на колени даже своих врагов. Не говоря уж о равных себе, о своих собратьях. Ольт хотел выкрикнуть, что такое обхождение неслыханно, Но слова застряли у него в горле. Он понимал, что в происходящем немало и его вины. И все равно все происходило вопиюще не так, как тому должно было происходить. Не желая больше присутствовать на этом суде, попирающем все нормы и законы магистрата, Ольт поднялся, чтобы уйти. Но тут Кенбакап заговорил снова. «Переведите свидетеля». Один из охранников покинул свое место и направился к Ольту. Не дожидаясь, пока я его толкнут в спину, Ольд сам сделал шаг вперед и двинулся в ту точку поляны, куда были направлены напряженные взгляды всех присутствующих. «Итак, ты утверждаешь, что этот Халькан покинул свою команду вопреки приказу командира и подбивал своих собратьев сбунтоваться». Теперь голос Кинбакаба звучал мягко, почти ласково, И от этой наигранной теплоты Ольт проникся еще больше неприязню к Ашсулу. Тем не менее, ему пришлось признать. «Да, это так». Ноэ метнул Вольта Ольта испепеляющий взгляд. Даже одним глазом он смог передать всю обуревавшую его гамму эмоций. Удивление, ненависть, боль предательства. «Тебе есть что сказать в ответ на эти обвинения, Халькан?» – спросил Кенбакап. «Да, мне есть что сказать». Прорычал Ноя и попытался подняться с колен, но охранник толкнул его в спину, возвращая в прежнее положение. «Похоже, я был единственным, кому было не наплевать на смерть собратьев и кто готов был отомстить за них». «Но какой ценой?» – рявкнул Ольт. Ярость, охватившая его в пустыне во время разговора с Ноя, снова кипела в нем. Ольд на миг забыл о том, что теперь они находятся в лагере, и снова готов был вязаться в перебранку с Хальканом, будто старый спор и не заканчивался. «Когда дело касается вопросов чести, рассуждать о цене малодушно. А ты повел себя как трус», — сказал Ноэ. «Так ты, значит, думаешь, что ты герой?» — улыбнулся Кинбокап. «Ну что ж, тогда у меня для тебя есть подарок, который будет напоминать и тебе, и всем остальным об этом геройском поступке». Кинбокап оглянулся и кивнул. Из-за его спины вышел еще один охранник, неся в руке железный прут, загнутый на конце в виде иероглифа. Ольту даже не нужно было всматриваться, чтобы понять, что означает этот иероглиф. Было и так понятно, что в нём заключено слово «дезертир». Командир перевёл взгляд с орудия наказания на Кинбакаба и в который раз за утро удивился его предусмотрительности. Было что-то зловещее и пугающее в том, что с корабля эвакуировали не только необходимые вещи, но и подобные орудия. «Спасибо, Ольт. Ты можешь возвращаться на место». — сказал кенбокап и подкрепил свои слова властным взмахом руки. С безопасного расстояния Ольт наблюдал за тем, как один охранник аккуратно снимает с подсудимого закрывающую глаз повязку, пока второй охранник опускает край прута в раскаленные угли. Вскоре прут появляется снова. Иероглиф на его конце стал красным и будто пульсирующим. Как завороженный Ольт наблюдал это зрелище и размышлял о том, какую роль во всем этом сыграла его личная злость, И даже обида на этого еще, по сути, мальчишку. В отличие от Ольта, Ноя старался не следить за действиями охранников. Он и без того вел отчаянную внутреннюю борьбу с воспоминаниями о недавних событиях в подземном храме. Сейчас Ноэ отчаянно завидовал дикарям, которые верили в своих нелепых богов. По крайней мере, в подобной ситуации им было бы у кого спросить, почему этот ужас должен повторяться снова и чем они заслужили такое и задавать такие вопросы было некому. Все, что ему оставалось, это сцепить зубы и постараться достойно выдержать все, через что ему предстоит пройти. И вот этот момент настал. Раскаленное клеймо медленно приблизилось к лицу подсудимого. Оно было совсем небольшим, но способным причинить несоразмерную муку. я знал это наверняка. Он зажмурил свой единственный глаз и приготовился к боли. Однако первое, что он почувствовал, был даже не поцелуй раскаленного металла, а шипение от соприкосновения клейма с покрытым испаренной лбом. И только после этого лавиной начала нарастать боль, эхом отражающаяся в покалеченном глазу. и зарычал. Ногти впились в кожу ладоней, но он этого не замечал, сжимая кулаки все сильнее. До того момента, когда охранник отдернул клеймо, Прошло всего пару секунд, но по другую сторону боли время шло куда медленнее. Ноя разжал кулаки и упал на землю, тяжело дыша. К нему тут же подбежал врач и смазал рану обезболивающей мазью. Но в тот момент Ноя не способен был оценить такой любезности. Он взглянул на Кинбакаба и подумал. «Я с тобой еще поквитаюсь.